Глава 12. Женя. Поднимаюсь по ступеням на крыльцо больницы. Автоматические двери гостеприимно разъезжаются. И на меня обрушивается знакомый запах дезинфицирующих средств и горячего кофе из автоматов. Сегодня я не то что не опоздала, но даже приехала на полчаса раньше необходимого. Удивительно. Обычно утро — это суматошный бег по кругу. Шесть будильников, паника, наскоро уложенные волосы и остывший кофе из термокружки в дороге. Но сейчас все иначе. Я проснулась в пять утра, резко, будто кто-то дернул меня за ниточку из сна. В голове ни одной связной мысли, просто жгучее желание дышать, двигаться и вообще что-то делать. С утра я даже успела позаниматься йогой. Совершила паломничество к холодильнику в поисках хоть какого-нибудь завтрака. Ничего не нашла, смирилась, зато неторопливо сделала макияж и впервые за долгое время не бежала к машине с пугающим осознанием, что опаздываю на пятиминутку. Переодеваюсь в светлый рабочий костюм, вхожу в аудиторию, куда потихоньку подтягиваются остальные коллеги. Первое, что вижу, естественно, его. Богдан сидит в первом ряду, чуть развернувшись в сторону Медведева, приготовившись впитывать информацию. На нем привычный темно-серый хирургический костюм, оттенком идеально попадающий под цвет глаз. Руки сцеплены в замок. Он словно специально, демонстративно игнорирует всех вокруг. Просто сидит и смотрит вперед. Сверлит какую-то видимую лишь ему точку. Выбираю место в дальнем углу зала, как можно дальше. Чем больше расстояние между нами, тем легче дышать. Наверное. Я усаживаюсь, бросаю на стол телефон... Богдан оборачивается на звук, я же опускаю рывком глаза и делаю вид, что читаю сообщение, Но все равно ощущаю, как он скользит по мне взглядом, почти равнодушным, но с той тенью, которую не понять. То ли это глухая ненависть, то ли раздражение, то ли... Титова, завязывай со своим Богданом. Богдан, Богдан, даже его имя застревает в горле. Я думала, что за три года можно искоренить все, что связано с этим человеком, но нет. При каждой нашей встрече я словно оголенный нерв. Я победила болезнь, избавилась от опухоли, что прорастала тонкими сосудиками в мое тело. Избавиться от любви оказалось сложнее, и химия здесь бессильна. Быть рядом с ним больно, даже если мы не говорим, особенно если не говорим. «Так, коллеги, прошу минутку вашего внимания», – звучит голос Медведева. Он захлопывает ладонями папку и пристукивает ее краем по столу, чтобы успокоить гудящую аудиторию. «Коротко по делу, времени у нас, как всегда, мало. Сажусь ровнее и делаю вид, что полностью сосредоточено на планерке. В зале становится тише. Через неделю в Конгресс-центре Гранд-Холд-Сибирь пройдет медицинский симпозиум. Приедут ведущие специалисты со всей страны. От нашей больницы требуется три человека для выступлений. С небольшими, но содержательными научными докладами. Ну, конечно. Медведев просто обожает подобные события. Презентации, доклады, демонстрации успехов. Да ему волю, и мы бы все вместо того, чтобы лечить, разъезжали по симпозиумам. Богдан Андреевич. Олег Викторович резко поворачивается в сторону Богдана. Я буду настаивать, чтобы вы представляли нашу больницу. Ваш опыт, ваша стажировка в Цюрихе — это то, что стоит демонстрировать и чем нужно хвастаться. Закатываю глаза. Полетели снова дифирамбы Ларионову. Олег Викторович, я с радостью, — отвечает Богдан, и я слышу его легкую самоуверенность в его голосе. А вы, Богдан Андреевич, тот еще павлин. Вон как хвост распушил не откажется от возможности показать себя красивого. Я скрещиваю руки на груди, смотрю в окно и пытаюсь не слушать. Дверь резко открывается. На пороге Рита и Расул, оба улыбчивые, будто их только что вытащили из летнего пикника. Расул слегка щипает Риту за бок, а она хлопает его по руке, как будто гонит на зло муху. «Проходите скорее, не отвлекайте коллег», — бурчит Медведев беззлобно. Друзья занимают места у стенки за моей спиной. Расул шумно передвигает стул, а Рита, проходя мимо, еле заметно касается моего плеча. «Женя, ты чего такая хмурая с утра?» — шепчет, наклоняясь к моему уху. «Просто обычное утро». «Хорошо, с первым докладчиком определились», — продолжает Медведев. «Нужно выбрать еще двух. Я жду ваших предложений. Для опоздавших повторяю». Медицинский симпозиум через неделю. Все в аудитории моментально находят себе занятия, задирают рукава, халата, чтобы глянуть время, лезут в телефоны или делают вид, что отскабливают невидимое пятнышко с коленки. Расул перегибается через спинку моего стула. «Женька, иди!» «Иди, иди!» Тут же подключается Рита. «Все меньше времени на Ларионова будет!» Сшикаю на них. «Если вы такие умные...» «Сами идите. Мне работы в больнице хватает». Олег Викторович скользит взглядом по залу, оценивающе разглядывая каждого из нас. Он слегка щурится, когда его взгляд останавливается на мне. «Мы все словно школьники, которых вот-вот вызовут в доске, вжимают голову в плечи». «Лес рук, господа деревья!» – звучит в голосе звонкий голос моей учительницы литературы. «Ну что, никто больше не хочет». Голос Медведева звучит с вызовом и укором. Будто он наверняка знает, что ответов не будет. Евгения, может, вы?» Я вздрагиваю. «Простите, Олег Викторович, но в этот раз я пас. У меня слишком много пациентов сейчас». Он недовольно пожимает губы и быстро переводит взгляд на другого коллегу. «Николай Сергеевич?» Тот громко вздыхает из другого конца аудитории. У меня сейчас не единой актуальной наработки, а с нуля писать научку я просто не потяну. Медведев хмурится, постукивает пальцами по краю стола, и его взгляд останавливается на сладкой парочке кардиологов, что хихикают, думая, будто их никто не слышит. Ну что ж, Маргарита, Расул, эта честь выпадает вам. Рита раздраженно пыхтит а я оборачиваюсь и даже не пытаюсь сдерживать ехидные улыбки. Это мгновение стоит всей утренней планерки. Ну, Олег Викторович, скулит Ридко, жалобно, но тот поднимает руку, давая понять, что разговор окончен. Все, решено. Доклады — это не только работа, но и представление нашей больницы. Надеюсь, вы оба понимаете важность своей задачи. Жду материал на согласование к четвергу. Рита закатывает глаза, шепотом что-то бурчит рассулу, а он тихонько смеется. Олег Викторович снова берет слово, хлопает ладонями по столу и, сложив руки на груди, делает паузу. Теперь к следующему, крайне важному вопросу. Сегодня из Назарова доставят пациентку с крайне сложной патологией. Подозрение на ретроцервикальный эндометриоз с распространением на крестцово-маточные связки и вовлечением нервных сплетений таза. В зале воцаряется напряженная тишина. Ведущий нейрохирург в этом случае без вариантов, конечно, Богдан Андреевич Ларионов. Богдан Андреевич, вы будете ведущим хирургом. Операция серьезная, и нам потребуется координация нескольких специалистов. Гинеколог обязательно. Медведев оглядывает зал, а потом кивает в сторону Тани. Я думаю, Татьяна справится. «Вы ведь уже работали?» «Нет», — перепечатывает Богдан холодно. «Все внимание в аудитории устремляется к нему. Он сидит все в той же позе, идеально ровная спина, руки сложены на груди, но его взгляд острый, уверенный, и голос звучит с такой четкостью, что никаких сомнений в его намерениях не остается». «Нет», — взлетают брови Медведева, «я буду оперировать только с Евгенией Сергеевной». В аудитории повисает молчание. Даже Медведев выглядит слегка растерянным, но быстро берет себя в руки. «Дело ваше, конечно, но Татьяна тоже хороший врач». Богдан пожимает плечами. «Не сомневаюсь, однако опыт прошлой операции показал, что Евгения Сергеевна – профессионал, четко знающий свое дело. Операция хоть и плановая, но сложная и длительная». Я хочу быть уверен в том, что тылы прикрывает компетентный специалист. Чувствую, как на меня обрушивается волна чужих взглядов. Почему-то краснею, однако приятно. Приятно, что он признал это перед коллегами. И пусть между нами все до невозможности натянуто, но если мы сможем работать сообща, избегая срывов в личное, то можем стать неплохим тендемом, хотя бы в пределах операционной. «Евгения Сергеевна, вы согласны?» Поворачивается ко мне Медведев. Зависаю, все смотрят, ждут. Даже редко перестает пыхтеть. Я чувствую, как сжимается горло, но внешне сохраняю спокойствие. «Конечно». Коротко киваю. «Что за вопросы?» «Конечно, я согласна». «Тогда решено. Евгения Сергеевна и Богдан Андреевич работают вместе. Пока есть время, заберите медицинскую карту пациентки». Обсудите ход операции и хорошо подготовьтесь. Остальных попрошу не задерживаться. Сегодня насыщенный день. Все встают, расходятся. Тоже встаю на автопилоте. Я стараюсь не смотреть на Богдана, но чувствую, как его взгляд прожигает меня. Евгения Сергеевна, жду вас у себя. Проходит он мимо, обдавая меня облаком парфюма. Невольно втягиваю воздух поглубже в легкие. По коже бегут крупные мурашки. «Господи, помоги!»